голова 54. Не такая, как все. а дамаск Пришёл Захарий. Добрый день, я к вам с новостью. Предложил ему сесть. Какая может быть новость от лечащего доктора? Надеюсь, неплохая. Поздравляю вас с рождением ребенка. Ах, да, дети. Уже после седьмого я не испытывал трепет и восторг. А когда перевалил за тридцать и подавно. Странный повод для личного визита. Спасибо. С равнодушной интонацией ответил я. «Я хочу сказать, что вам повезло. Ребенок уникален». Едва поверив в затравку Захария на длительные беседы, спросил. «Чем же? Не поверите, но это девочка». «Ну почему же? Поверю». «Но это и правда странно звучит после 34 мальчиков подряд». «Кто так удивил?» «Алекса. Не зря мы ее спасли. По составу крови ребенок уникален. И думаю, девочка нас еще удивит». «Во мне были смешанные чувства. Я очень любил все необычное, собирал самые невероятные вещи со всех мест, где бы ни побывал, и порой отдавал немалые деньги за то, чтобы обладать какой-нибудь диковиной. А тут сам сотворил чудо. Это было невероятное чувство. Пожалуй, подобного я и не испытывал раньше. Эйфория и восторг все вместе в большой дозе. Девочка себя чувствует хорошо, ее жизни ничего не угрожает». Да, в полном порядке, она здорова на все 100%, некоторые анализы сейчас взять не от возможности, но даже то, что я увидел, доктор э, сделал блаженное лицо, будто самое интересное, он только предвкушал. Поверьте, это фантастика, представьте, она будто ваша полная копия, только женского рода. И материнского материала в ней ровно настолько, чтобы не было сбоев в генетике. Если честно, я такое вижу впервые. Она словно эталон. Я думаю, так получилось из-за того, что мы провели переливание крови матери в удачный период формирования маленького организма. Не знаю, пока изучаю этот вопрос. Я был действительно рад. Вот это я понимаю радость от рождения ребенка. А он даже не наследник. Все омрачало только мать моего сокровища. Точно не хотел связывать свою радость с Алексой. Она мне как кость в горле. Всегда появляется в неподходящий момент со своими проблемами. Быстро выпроводил ошалевого от радости доктора. Он фанатик своего дела. И вот когда все и на жизнь ему подбросила сюрприз. Не сомневаюсь, он теперь ночами не спит и проводит опыты. Я могу быть спокоен, девочку он будет хранить, как зеницу ока. Как только он скрылся, я принялся раздумывать, как поступить. Решение назрело очень быстро. Надо просто забрать ребенка от Алексы и дать другой матери. Девочка мала, ей можно преподнести любую легенду о рождении, а от этой... Все время появляющейся девицы надо избавляться раз и навсегда. Вызвал Нарзана. «Найди молодую девушку до 25 лет, только что родившую». Подумал немного. «Нет, лучше несколько. Я выберу ту, которая больше подойдет». Олег, сукинь в камеру. Как будут готовы документы казни, мы ее приговорим и совершим правосудие. Нарзан ушел, и теперь наступило даже облегчение. Уже начал строить планы, как моя доченька изменит мир и прославит еще больше наше славное государство. Претенденток было предостаточно. Половина из них отсеялась на моменте просмотра резюме. Неграмотные матери не годятся для моей дочери. Еще часть... Была не с очень хорошими рекомендациями. И из оставшихся пяти я подобрал подходящую. Она была мила, красива и покорна. Типичная жительница Малгана. Думаю, она сможет достойно позаботиться о ребенке. В противном случае ее ждет смерть. Ее, малышка, ее малышку отдали в приют. Вместе пошли к моей дочери». Мне не терпилось ее увидеть. Когда вошел в комнату, она истошно орала, настолько противно, что я поспешил покинуть помещение. Пусть сама разбирается, в конце концов это женское дело успокаивать детей. Неужели в этом ребенке есть что-то особенное? Выглядит она как все, да еще и капризная. С детьми я старался не контактировать до трех лет, потому что они меня жутко раздражали своей бестолковостью и отсутствием терпения. «Вот после трех лет куда еще не шло, да и то были отдельные индивидуумы, которых я лишала своего внимания до того момента, пока они не научатся себя вести». «Алекса. Удивительно, как у... какое умиротворение подарила мне моя дочь. Не удержалась и переложила ее из люльки к себе в кровать. Она была не против, ей даже нравилось. Я всю ночь не смыкала глаз и смотрела на это идеальное во всем существо». То плакала от счастья, то улыбалась, благодарила Бога, что не дал мне совершить ужасную ошибку. Теперь мне казалось, я обладаю чем-то невероятным, и нет на свете человека счастливее меня. Не устала ни капли, хоть за ночь едва ли сомкнула глаза. Во мне был такой поток нерастраченной энергии и тепла, что я готова была дни и ночи не спать и служить своему ребенку. Утром с энтузиазмом принялась изучать детскую утварь. Подумала, что надо малышку назвать. Придумаю ей самое красивое имя на свете. Помня о том, что оно должно быть производным от имени отца и матери, решила отложить это занятие и не портить себе настроение. В двух, вдруг дверь неожиданно открылась. Даже вздрогнула. Уже совсем привыкла, что одна. Захария обещал прийти только через два дня ворвались стражники, резко заключили мои руки в оковы и вывели из комнаты. Когда я опомнилась от шока, принялась кричать и сопротивляться, но ничего не помогало. Меня тащили по доболе знакомому коридору в неизвестном направлении. Мертвая охватка двух мужчин делала мои старания напрасными. Очень скоро меня зашвырнули в комнату и наглых закрыли дверь. Не понимала, что происходит, почему такая смена настроения, ведь я ничего не сделала плохого. Сидела в углу, поджав колени, и меня потихонечку накрывала волна безумия. Первое, что пришло в голову, я больше никогда не увижу дочь. Не представляла, что делать. Может, ждали ее рождения, чтобы от меня избавиться? Думала, что уже побывала в аду, но раньше мне это только казалось. Сейчас я чувствовала себя куда хуже. Ребенок стал для меня смыслом жизни. И больше того, что я ее никогда не увижу, я боялась, что малышки причинят боль, а я не смогу ей помочь».